что занимал полстены в зале. Не хотелось угощать Косичкину из эмалированных с отколотыми краями железных кружек, поэтому пришлось временно разукомплектовать элемент декора каждой советской квартиры. Индийский чай из квадратной, дешёвого вида пачки, больше похожей на разукрашенную ребёнком туалетную бумагу, оказался божественным. Аромат его напоминал запах весеннего луга после дождя. Отдавал дымком костра. С таким чаем и кофе не нужен.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 «Ты что, Косичкина?» «Я чуть чаем не захлебнулся». «Я ж ментом хочу стать, а не бизнесменом». «Каким ещё бизнесменом?» «Это потом так спекулянтов называть будут». «Когда потом?» «С подозрением уставилась на меня девушка». «Не скоро, сама увидишь, всё равно сейчас не поверишь». «Подожди, Петров, ты что, веришь, что паразитирующих на рабочем классе будут называть красивыми иностранными словами?»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 накрыв её губы поцелуем. От неё по-прежнему пахло сиренью, а от губ чувствовался вкус ирисок. Косичкина несколько раз дёрнулась и обмякла. Я приобнял её поудобнее. Моя рука заскользила по её бархатистой шее ниже, по плечу, по спине, по талии, по упругой ягодице. Только тогда девушка дёрнулась и вырвалась из моих объятий. Она налилась краской и опустила глаза. «Всё нормально»,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 Времена меняются, а он остаётся. Солнце неожиданно быстро завалилось за горизонт, и на город опустились сумерки. Улицы вмиг опустили. Тусклые фонари бросали желтоватые тени на брусчатку царских времён. Сам не заметил, как очутился в старом и глухом районе города. Здесь много было заброшенных и полуразрушенных ещё войной старинных домов. На их реконструкцию денег не было. А разобрать и новые построить Минкультуры не разрешало.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 Почувствовал, как хрустнули его бубенцы. Удар усилила инерция тела врага. Нападавший сложился пополам и своем завалился на землю. Широкомордый подлетел ко мне и с разбегу махнул кулачищем по направлению к моей голове.